Крулёв праздновал успех, когда ему доложили о захвате неприятелем Малахова кургана. Генерал моментально почернел лицом и, оставив на куртине ш л и с с е л ь б у р ц е в поскакал на курган, к которому в это время подходили свежие части севского полка. Противник тем временем предпринял новый штурм русских позиций, намереваясь повторить свой прежний успех. Бригада Сен-Поле и дивизия Далемо-Тружа вновь покинули траншеи, но теперь обстановка на поле боя была совершенно иной. В этот раз атакующие цепи были встречены густым ружейным огнем и к а р т е ч ь ю из пушек б а с т и о н о й куртины, которые в азарте боя французы не потрудились заклепать. Совершив эту фатальную ошибку, теперь они щедро расплачивали с ь за нее своими жизнями. Для многих, очень многих солдат французского императора это небольшое расстояние в 40 метров оказалось роковым. По плотным рядам бегущих солдат противника била кортечь, били пушки парижской лабораторной батареи, вели огонь корабли Владимира Херсонес, которые, невзирая на пули вражеских стрелков, приблизились почти к самому берегу. Весь этот огонь столь основательно опустошал ряды наступающих солдат, что в итоге все попытки овладеть русскими укреплениями были легко отражены защитниками. Потери среди французов были ужасны. На Куртине второго бастиона погиб бригадир Сен-Поль, был смертельно ранен генерал Бессон, погибли или были ранены все штаб-офицеры штурмовой колонны. Вот почему отступавшими частями командовал капитан Лаварден. Бригадиры Пикаро и Бурбаки, штурмовавшие Куртину справа от второго бастиона, были тоже основательно потрепаны. По приказу Боски их отвели в тыл. Видя, что русские проявляют отчаянное упорство, Боски обратился за помощью к Пелесье – требуя прислать свежие силы артиллерию, с помощью которой он намеревался окончательно смести защитников Куртины. Командующий немедленно откликнулся на просьбу генерала и прислал четыре батареи вместе с бригадой Мартинелли. Казалось, столь весомая помощь поможет б о с к и переломить ситуацию, но вышло совершенно по-другому. Особенности местности перед Куртины были таковы, что пушкам пришлось двигаться длинной цепочкой друг за другом. Как только батареи приблизились к передовой, они сразу попали под шквальный огонь пули-картечи. Большинство прислуги было перебито, не успев сделать ни одного выстрела. Не отходя от своих орудий, погибли полковники Суши и Гюген, получив смертельное ранение майор Рапотель. Открыла огонь по защитникам только батарея д ю ш а н ы однако и она не смогла долго продержаться. Бомбы и ядра русских батарей и кораблей перебили всех французских пушкарей и привели в негодность все орудия. Осколком разорвавшейся гранаты был тяжело р а н е н ы в бок сам Боски, все время невозмутимо стоявший у бруствера передней траншеи. Генеральская свита с криком бросилась к нему, но раненый Боски по велительным ж е с т о м остановил их хлопотливую суету. «Пошлите, г о н ц а к Дю Лаку! Я хочу, чтобы он атаковал немедленно!» — крикнул герой, не желая покидать поле боя. Его приказ был немедленно исполнен, и вскоре французы в третий раз устремились на штурм второго бастиона и Куртины. Наибольший успех сопутствовал атакующим цепям при штурме Куртины. Поддержанные огнем с Малахова кургана, французы захватили часть Куртины, прилегающей к Бастиону, но дальше продвинуться не смогли. к о р т е ч ь с батареей г е н е р и х а и пушки парижской батареи поставили надежный огневой заслон солдатам Мартинелли на п о с т у п а х ко второй линии обороны. Успехи, подошедшие с тыла для захвата второго Бастиона бригады Мароля, были еще менее весомы. Неся огромные потери от картечи, французы могли только закрепиться в наружном рве бастиона и вели яростную перестрелку с солдатами ладожского полка, которые сверху забрасывали их камнями. Испытывая жестокие мучения от раны, генерал Боский мужественно терпел терзавшую его боль, ожидая, что трехцветное знамя взовьется над валами второго бастиона, но так и не дождался этого момента. Солдаты генерала Сабашинского твердо держали свои позиции. Едва только французы, ведомые генералом Маролем, все-таки смогли подняться на бастионные валы, как попали под штыковую атаку русских. Завязалась рукопашная схватка, в которой погиб и сам Мароль, и многие его офицеры. Лишившись командиров, французы дрогнули и обратились в бегство, нещадно п о р а ж а е м ы е огнем как с валов бастиона, так и с бортов русских кораблей. Наружный ров второго бастиона и все пространство перед ним было густо усеяно телами погибших, лежавших друг на друге буквально в несколько слоев. Вслед за этим французы потерпели неудачу в сражении за Куртину. Подошедшие подкрепления русских выбили французов из захваченной ими части укрепления, несмотря на их отчаянное сопротивление. Не помогли даже гвардейские гренадеры генерала Пантене, которые были присланы сюда лично г е н е р а л о м Пелесье для одержания победы. При поддержке лабораторной батареи, чьи орудия смогли полностью нейтрализовать фланговый огонь с Малахова кургана, солдаты полковника Нейдгарта сошлись с врагом в рукопашной схватке и отбросили его с куртины. Французская пехота ничего не смогла поделать с неистовыми русскими солдатами, хотя постоянно имела над ними почти троекратное численное превосходство. Потери французов в этой атаке были очень чувствительны. От русского ядра погиб генерал Пантене, которого все в один голос называли самым одаренным генералом в империи. Погибли генералы Мелине и м а н т е р тяжело р а н е н ы Бланшар и Урих. Обо всем этом успел услышать б о с к и прежде чем с е р ы я пелена боли заволокла его сознание. Раненого генерала отправили в тыл. Французы были полностью отражены по всей линии обороны. Но на Малаховом кургане прочно засел Макмаган, успешно отбивавший все атаки х р у л ё в а Британские войска, расположившиеся напротив Третьего Бастиона, называемого всеми Большой Редан, вели себя согласно национальным особенностям своего характера. Вежливо предоставив право французам первыми влезть в кровавую драку, они хладнокровно дожидались ее результатов. Когда же над Малахом Курганом императорское знамя не только было установлено, но и продержалось там более 20 минут, генерал Кордингтон отдал приказ о штурме русских позиций. Англичане не сильно преуспели в постройке новых траншей и параллелей, и потому им предстояло пройти чуть меньше 300 шагов под жестким огнем противника. Результатом этого стали большие потери среди наступавших солдат. Штурмовая колонна генерала Шерлея приняла на себя главный удар пушек с бастиона. От пулевого ранения в голову погиб полковник Унет, а сам генерал из-за удара ядра лишился ноги и был спешно унесен в тыл. Единственное, что мог сделать принявший командование полковник Бамбури, это остановить дальнейшее продвижение своих войск и огнем поддержать полковника в и н д х е м а у которого наметился определенный успех. Колонна Чарльза в и н д х е м а наступала на тот участок бастиона, который особенно сильно пострадал от вражеской бомбардировки. Его защитники имели всего три исправных пушки. Так что их огонь не смог остановить наступление англичан, которые благодаря основательно засыпанному рву легко ворвались на бастион. Владимирцы вместе со своим командиром, полковником Перелёшиным, мужественно защищались. Полковник лично принимал участие в рукопашной схватке, в которой ему оторвало пулей два пальца и распороло руку ударом вражеского штыка. Истекая кровью, Перелёшин продолжал руководить боем, пока не потерял сознание и был на руках унесён в тыл. Используя численный перевес, британцы смогли вытеснить остатки Владимирского полка ко второй линии обороны и принялись торопливо з а к л е п ы в а т ь русские пушки. Чересчур увлекшись этим занятием, они просмотрели контратаку, за что жестоко поплатились. Полковник Венцель, приведший в качестве подмоги две роты якутского полка, принял под свое командование потрепанных владимирцев и, не теряя ни одной минуты, бросился в штыковую атаку. И этот порыв вовремя поддержали два батальона Суздальского полка под командованием полковника Мезенцева, наступавший на бастион со стороны батареи Никонова. Так как суздальцы были ближе к британцам, именно они приняли на себя губительный огонь из штуцеров. Сраженный двумя пулями пал полковник Мезенцев, но русские солдаты не дрогнули и, повинуясь призыву подполковника Артемьева, продолжили атаку. Столь героический поступок позволил солдатам полковника Венцеля быстро и без особых потерь достичь бастиона и ворваться в него. Подвергнувшись двойному удару с ф л а н г а и фронта, британцы не выдержали и бежали. Когда полковник в и н х е м предстал перед генералом Кордингтоном, то охваченный горячкой боя стал возбужденно просить у н е г резервов для проведения нового штурма. «Вы действительно надеетесь еще что-либо сделать?» – спросил генерал. «Да», – пылко заверил ее в и н х е м «В таком случае возьмите резервы», – молвил Кордингтон, не утратив невозмутимости. Полковнику были выделены шотландцы Колина к э м б е л л а и, встав перед колонной, в и н х е м обратился к ним с пафосной речью. «Господа офицеры, вперед! Пойдем правильным порядком, и если только не расстроим рядов, бастион наш!» – воскликнул Винхем, указывая шпагой направление, куда должна была следовать колонна. Шотландцы покорно двинулись на бастион, но было уже поздно. Подошедшие со второй линии обороны два батальона Серенгинского полка склонили чашу весов в пользу русских. Имея в своем распоряжении несколько незаклепанных неприятелем орудий, за которые встали серенгинцы, заменив собой перебитую артиллерийскую прислугу, русские принялись выбивать наступающего неприятеля картечью и ружейным огнем. Только небольшой кучке англичан удалось достигнуть рва Бастиона и засесть там. Но поручик Дубровин с охотниками, вызванными из Владимирского полка, спустился в ров и частично истребил, частично забрал в плен всех находившихся там британцев. Среди пленных оказался сам Виндхем, оглушенный сброшенным на него большим камнем. Одновременно со вторым штурмом третьего бастиона англичане небольшими колоннами атаковали смежные батареи и были везде остановлены. На батарее Яновского слева от бастиона их опрокинул полковник д о р а г а н с двумя батальонами Суздальского полка и частью курской дружины полковника фон Амерса. На штурмовых же батареях справа от бастиона англичане сперва опрокинули сводный резервный Минско-Волынский батальон, но вслед за тем были выбиты завал шестью ротами Камчатского полка под командованием майора т о р н а у Больше в этот день британцы не атаковали. Когда генералу Кордингтону прискакал гонец от генерала Симпсона с вопросом, почему Большой Редан все еще не взят, тот спокойно ответил. «Передайте его превосходительству, что на сегодня больше атак не будет. Мы уже полностью исполнили свой долг», – бесстрастно уточнил генерал, «и предоставляем нашим французским союзникам право биться за Севастополь до последней капли своей крови». Генерал Кордингтон был настоящим британцем во всем. Англичане атаковали русские позиции уже после полудня, а французские части под командованием генерала Дессали начали атаку на городскую страну даже еще позже. Причиной подобной нерасторопности была плохая видимость, из-за которой генерал не разглядел условного сигнала об атаке. Пока войска Боски упорно нападали на корабельную страну, у ч е т т в р о г о и п я т о г о бастионов стояла напряженная тишина. Только после того, как специальный гонец привез приказ генерала Пелесье, французские войска покинули свои траншеи и бегом устремились на штурм русских бастионов. Дивизия Левальяна наступала двумя колоннами – Бригада т р о ш у атаковала угол пятого бастиона и люнет Белкина, а бригада Кустона устремилась к люнету Шварца, до которого от передовых траншей было не более 50 шагов. Благодаря малому расстоянию до русских позиций защитники успели сделать только несколько картечных выстрелов, после чего французы приблизились к укреплениям и бросились в штыковую атаку. Используя ч и с л е н н о е п р е в о с х о д с т в о французы смогли прорваться через амбразуры правого фаса люнета Белкина, и серьезно потеснить его гарнизон сначала к левому фасу, а затем и вовсе отбросить в городской овраг. Обрадованы успехом, французы решили штурмовать вторую линию обороны, однако их дальнейшее наступление было остановлено картечью и ружейным огнем пятого бастиона, на котором атака к тому времени уже была отбита. Одновременно с этим подоспевший с чесменского редута командир житомирского полка полковник Жерве, с одним из своих батальонов стремительно атаковал неприятеля в штыки и выбил французов с Люнета. Не желая смириться с неудачей, Левальян отдал приказ штурмовать повторно. Вновь, благодаря близкому расстоянию, французы смогли достичь Люнета и даже ворваться в него. Но после жестокой схватки были полностью выбиты оттуда подошедшим подкреплением, двумя ротами Минского полка, прибывшими с Чесменского редута во главе с самим генералом Хрущевым. В результате жаркой схватки французы были отброшены к своим траншеям, потеряв много человек убитыми. Еще 90 были взяты в плен, в их числе п о д п о л к о в н и к л е б а н е р В отличие от соседа, л ю о н и т Шварц не был захвачен лобовой атакой противника во многом благодаря помощи пятого бастиона, откуда велся картечный огонь. Сам генерал Кустон, который вел одну из своих колонн на штурм этого укрепления, был тяжело ранен в ногу и покинул поле боя. Увы, были из строя многие офицеры бригады, что самым пагубным образом сказалось на управлении войсками. Понеся большой урон и спасаясь от губительной к а р т е ч и французы бросились в глубокую лощину около Пятого Бастиона и залегли в обрыве, откуда до люнета им оставалось не более сорока шагов. К большому несчастью солдат Императора там еще весной были заложены три камнеметных фугаса с гальваническим приводом на случай штурма Бастиона. Как только неприятель столпился в лощине, фугасы взорвались. Дым еще не рассеялся полностью, а те, кто уцелел от ужасного взрыва, уже были атакованы ротой Подольского полка под командованием подпоручика Банковского. А з л о б л н н ы е непрерывным обстрелом и большими потерями среди личного состава, русские солдаты перекололи всех, кто не успел вовремя поднять руки и покорно бросить оружие к ногам мстителей. Всего в плен было взято 6 офицеров и 78 военных нижних чинов. После взрывов гальванических мин атака на Пятый Бастион шла довольно вяло, потому что французы сильно боялись новых взрывов. Поэтому они ограничились лишь перестрелкой с гарнизоном Бастиона. Во время стрельбы загорелась туровая одежда внутренней крутости, огонь угрожал перейти на пороховой погреб. Возник критический момент, с которым гарнизон Бастиона блестяще справился. Стремясь спасти Бастиона своих товарищей, часть солдат Белостокского полка храбро сражались с огнем, пока остальные плотным ружейным огнем отгоняли неприятеля от бруствера, заставив его скрыться в траншеях. Неудачной была попытка штурма четвертого бастиона войсками генерала Детемара, которые, согласно плану командующего, наступали вместе с сардинцами. По замыслу п е л и с ь е четвертый бастион нужно было взять совместным ударом с фронта и фланга, причем роль пушечного мяса во фронтовой атаке отводилась сардинцам. Как только прозвучал сигнал, французская колонна во главе с генералом Риви устремилась вперед, намереваясь обойти четвертый бастион с тыла и захватить его с горжи. В момент атаки к ним присоединился отряд генерала Трюшона из дивизии Ливальяна, вместе с которым был начальник штаба этой дивизии полковник Летелье Валазе. Кроме этого, в помощь сардинцам была направлена бригада генерала Бретона, призванная вселять в них уверенность, а на самом деле контролирует действия столь ненадежных итальянцев. На бумаге все было прекрасно, и четвертый бастион должен был непременно пасть. Однако едва лишь эти полки тронулись с места, как жестокий картечный огонь полностью перемешал все карты союзников. Пройдя половину пути, сардинцы бросились отступать, и никакими силами нельзя было заставить их двигаться вперед. Пытаясь остановить итальянцев, погиб генерал Бретон, что самым пагубным образом сказалось на наступлении французов. В распоряжении генерала де Салю были отнюдь не самые лучшие и стойкие части. Лучшие были отправлены Пелесье на Малахо в Курган. Поэтому, как только вслед за Бретоном погибло еще несколько штаб-офицеров, французы поспешили отойти в свои траншеи. Такая же участь постигла штурмовую колонну генерала Реве. Стремясь показать живой пример своим не слишком активным солдатам, генерал постоянно находился в передних рядах наступающих войск. До цели оставалось всего 20 шагов, когда очередным залпом русской артиллерии генерал Реве был убит. А генерал Трюшон был сильно контужен взрывом вражеской гранаты. В единый миг лишившись командиров, французы решили больше не испытывать судьбу и отступили. Около 3.30 и пополудни генерал Дессаль собрал в траншеях дивизию Левальяна, которая потеряла более 1600 человек, и намеревался вновь атаковать 4-й и 5-й бастионы вместе с дивизией Детемара и резервов. Но в это время пришел приказ от генерала Пелесье ограничиться канонадой по русским укреплениям. Французский главнокомандующий хотел сковать русские войска боем и не допустить их переброски к Малахову-Кургану, где в этот момент решалась судьба всего сражения. Кроме того, не будучи уверенным, что овладение Курганом обязательно повлечет за собой падение Севастополя, он хотел сохранить свои войска. Тем временем вокруг Малахова-Кургана шло ожесточенное сражение. Русские стремились вернуть утраченную позицию, тогда как французы хотели расширить брешь в обороне неприятеля. Узнав, что раненый Боски выбыл, к месту сражения прибыл сам п е л и с ь е взяв в свои руки ведение штурма. Повинуясь его приказам, французы еще трижды пытались овладеть вторым бастионом, но каждый раз их откидывал назад ударами штыков и картечью. Потерпев неудачу здесь, п е л е с е решил ударить по батарее Жерве, которая примыкала своим левым флангом к Корниловскому бастиону. С этой целью африканец послал Макмагону подкрепление в 3 тысячи человек вместе с мартирной батареей, доведя общую численность захвативших курган сил до 8 тысяч человек. В атаку на батарею Жерве Макмагон бросил Зуавов из дивизии в и м ф и н а под командованием генерала Корнюлье. Поражая защитников батареи своих штуцеров с фланга и тыла, они смогли беспрепятственно приблизиться к русским позициям и ударили в штыки. Батальон казанского полка храбр о встретил врага, намереваясь погибнуть, но не отступить. Их ярость и ненависть к противнику была столь велика, что даже находясь в меньшинстве, они смогли не только остановить натиск неприятеля, но и отбросить его от центра батареи. За французами остался только левый край, который Зуавы смогли удержать лишь благодаря огневой поддержке е м а р т и р с Малахова кургана. Так как защитники батареи Жервей несли сильные потери от огня вражеской артиллерии, На помощь им было послано подразделение майора Гринича. Развернувшись в тылу батареи, канонеры открыли ответный огонь, и вскоре французские пушки на Кургане были полностью подавлены. Не желая уступать русским, генерал Макмагон приказал выставить новую мортирную батарею, но и она вскоре замолчала под огнем пушкарей Гринича. Охваченный азартом боя, Макмагон в третий раз выставил свои пушки, но результат был еще плачевнее. Русские не только сбили батарею противника, но и нанесли сильный урон неприятелю. Одно из ядер попало в зарядный ящик французов, погубив большое количество солдат. Едва только на Малаховом кургане взвился столб огня и дыма, как солдаты казанского полка бросили в штыковую атаку и в считанные минуты смогли полностью очистить свою батарею от императорских зуалов. Генерал Корнюлье вместе с отступающими алжирцами был сброшен в ров, где погиб придавленный упавшими сверху телами солдат. Хоть дела на батарее и жерве у русских шли хорошо, все же вернуть Малаха в курган им никак не удавалось. Храбрец х р у л ё в приведший к Корниловскому бастиону две роты Белозерского и Ладожского полков, попытался с налету захватить курган. Соскочив с лошади, он построил солдат в шестирядную колонну и бросился в атаку, намереваясь ворваться на бастион через горжевой проход. Все то пространство, по которому надлежало пройти русским войскам, было открыто для огня алжирских стрелков, занимавших траверсы и блиндажи Корниловского бастиона. Они стреляли почти в упор по передним рядам к о л о н н х р у л ё в а От пуль врага солдаты падали десятками, но, ведомые храбрым генералам, они продолжали наступать, невзирая на ужасные потери. Уже оставалось всего 30 шагов до траверса, за которым находились французы, когда х р у л ё в получил пулевое ранение. Вражеский свинец полностью оторвал ему палец на левой руке. Превозмогая боль, генерал сделал еще несколько шагов вперед, но р а з о р в а в ш и й с я рядом с ним граната к о н т у з и л его в голову. Хрулев упал. Бежавший рядом с ним ординарец, штабс-капитан Павлов, едва успел подхватить потерявшего сознание генерала на руки, но сам получил тяжелое ранение в плечо. Страдая от сильной боли, он смог вынести раненого командира из-под огня противника и тем спас ему жизнь. К этому времени был ранен командир ладожского полка, полковник Галкин, и убиты все его старшие офицеры. Лишившись своих командиров, солдаты сразу остановились и отошли под непрерывным огнем зуавов. Став позади горж, за траверсами л и укрывшись за развальными строений, они вступили в перестрелку с противником, не имея возможности преодолеть открытое пространство, отделявшее их от цели. Приняв от Хрулева командование резервами корабельной стороны, Генерал Лысенко немедленно бросил на штурм Кургана несколько р о д своей дивизии – часть Ладожского полка и часть Курдского ополчения. Но и эта атака была отбита французскими стрелками, а генерал смертельно ранен примерно на том же месте, что и Хрулев. Место погибшего Лысенко занял генерал Юферов. Он смог быстро перестроить основательно п о т р е п а н н ы й в прежних атаках батальоны резерва и в третий раз повел их на штурм Кургана. На этот раз фортуна была чуть б л а г о с к л о н н е й к русским солдатам. Преодолев по узкому мосту насквозь простреливаемый врагом ров, наши солдаты ворвались в узкий проход в горже бастиона. В этом узком пространстве шириной в шесть шагов завязалась жестокая рукопашная схватка, которая обернулась для русских солдат полной катастрофой. Не имея в о з м о ж н о с т ь быстро ворваться внутрь укрепления, они вынуждены были толпиться у прохода, поражаемые в упор выстрелами засевших на траверсах зуавов. Мало кто из храбрецов вернулся обратно. Почти все они сложили свои головы либо от вражеских пуль, либо от сабель и штыков врага. Сам генерал Юферов, находясь в голове своей колонны, был окружен неприятельскими солдатами. н о предложение сдаться он ответил ударом сабли и пал геройской смертью. Почти в одно время с ним был смертельно ранен один из отважнейших русских офицеров л и г е л я «Дютант Войков». Собрав несколько охотников, он повел их на курган со стороны батареи Жерве и пал сраженной пулей в грудь на вылет. Капитан-лейтенант и л и и н с к и й после смерти генерала Юферова, возглавивший войска, штурмующий курган, попытался атаковать неприятеля со стороны Куртины. Но и здесь все усилия храбрецов были напрасны. Оттеснив подальше расстроенные остатки русских войск, зуавы стали спешно загораживать г о р ж е в о й проход телами павших солдат как единственным подручным средством. К трём часам пополудни к Кургану по приказу г о р ч а к о в а по мосту с северной стороны подошли свежие силы – Азовский, Украинский, о д е с с к и е Резервный с м о л е н с к и е полки. Вслед за ними, узнав о ранении х р у л ё в а прибыли сам главнокомандующий граф Ордатов. Ещё до их прибытия генерал-лейтенант Мартинау, получивший командование над всеми войсками в корабельной с т р а н е повёл на штурм Малахова-Кургана а з о в с к и е о д е с с к и е полки. Эти малочисленные, но закаленные в боях воины двинулись на штурм без единого выстрела, под барабанную дробь. Но и на этот раз все усилия храбрых бойцов остались безуспешны. Вновь в узком проходе г о р ж е завязалась отчаянная рукопашная схватка. Перебираясь через горы трупов, русские солдаты уже ворвались внутрь бастиона, но в самый ответственный момент генерал Мартинау был смертельно ранен штуцерной пулей, что и повлияло на исход сражения. Лишившись командира, солдаты дрогнули, потеряли драгоценные секунды и были отброшены за горжевой ров, потеряв часть товарищей. Ни м а х м а г о н ни Пелесье еще не были окончательно уверены в своей победе. В это самое время судьба Севастополя висела на волоске. Но не от врага исходила главная угроза для защитников Черноморской твердыни, а от их же собственных командующих. Едва только стало известно о смерти генерала Мартинау, как Остен Сакин стал настойчиво предлагать оставить южную страну. Ведь главный пункт обороны, Малахов-Курган, был окончательно потерян для защитников. Горчаков придерживался того же мнения, но не торопился высказаться в поддержку Остен Сакина, справедливо опасаясь возражений Ордатова. Не будь Севастополе царского посланника, князь с чистой совестью отдал бы приказ об отходе на северную страну, как он того давно желал. Однако, зная характер Михаила Павловича, главнокомандующий терпеливо выжидал дальнейшего развития событий. «Не вижу особых причин для оставления наших позиций», — резко осадил Остен Сакин и Ордатов. «Даже если не сможем отбить у врага бастион, оборону корабельной стороны мы можем успешно держать и далее. Однако возвращение Корниловского бастиона я считаю первейшей задачей, стоящей перед нами сейчас». «Да сколько можно солдатской к р о в у ш к е проливать за эту высоту, Михаил Павлович? Не лучше ли взберечь для других дел?» Пафосно воскликнул Дмитрий Ерофеевич и осёкся под неприязненным взглядом графа. «У вас, генерал, видимо, сильно шалят нервы, раз вы позабыли, что это наша с вами прямая обязанность – проливать за царя и отечество свою и чужую кровь. И мы попросту не имеем права жалеть ни солдат, ни себя в тот момент, когда враг топчет нашу землю». Если вы считаете, что сейчас вот так запросто можно взять и отдать неприятелю наши бастионы, то я настойчиво рекомендую вам немедленно подать в отставку и отправиться на лечение, чтобы успокоить расшатавшиеся нервы. Михаил Павлович попытался обуздать его горчаков. Но граф не желал останавливаться. Если господин генерал так сильно печется о солдатских жизнях, то пусть подойдет и посмотрит на солдат, что стоят у Малахова кургана и требует, чтобы х в е л и на штурм бастиона. «Не желаете ли тогда вы принять командование над войсками корабельной стороны и отбить у неприятеля корниловский бастион?» — гневно воскликнул князь, упорно цеплявшийся за вариант отхода на северную сторону. Говоря эти слова, Горчаков пытался осадить не в меру взорвавшегося посланника, но ордатов не привык отступать. «Разрешите принять командование?» — холодно отчеканил граф, глядя прямо в глаза собеседнику. Горчаков, не ожидавший такого поворота, судорожно проглотил в горле сухой комок, и, постаравшись достойнее вывернуться из щекотливого положения, быстро произнес «Как вам будет угодно, Михаил Павлович». Ордатов молча кивнул головой и, повернувшись через левое плечо, быстро покинул командующего. Едва только дверь закрылась за графом, как волна липкого страха накрыла Горчакова. За смерть Михаила Павловича государь с него спросит гораздо строже, чем за гибель Корнилова, Истомина или Нахимова. «Каков наглец, ваше высокопревисходительство!» Не вовремя подал голос е р о ф е ч Князь оборвал его громким криком, вперив в генерала разгневанный взгляд. «В отставку! На лечение! Шагом марш!» Когда Ордатов прибыл к Кургану, на землю опускались сумерки. К этому времени французы уже основательно укрепились на редуте и сверху непрерывным огнем обстреливали подходы к укреплению, стремясь отбить у русских желание вновь идти на шторм Бастиона. Притаившись за разбитой стеной дома, Михаил Павлович в подзорную трубу внимательно разглядывал тыловой ров с узким мостиком, заполненный павшими солдатами, а также горжевой проход, забитый телами русских и французов. Охваченный азартом боя и ненавистью к противнику, многие солдаты, стоявшие на подступах к кургану, требовали немедленно вести их в бой. й в а ш превосходительство! Михаил Павлович, веди нас на проклятого врага! Спас у н нет, глядеть на их знамена на нашем бастионе!» — возбужденно кричали они а р д а т о в у позабыв обо всем на свете. — Подождите, братцы, чуть стемнеет, и двинемся лягушатников в ров сбрасывать, — отвечал Ордатов, пока еще не имея представления, как ему брать курган. О том, что это будет тяжелое дело и что, возможно, он будет убит, совершая его, граф старался не думать. Несколько пуль выбили кирпичную крошку из стены рядом с а р д а т о в ы м Противник явно заметил его присутствие, и, не желая зря испытывать судьбу, генерал отступил подальше за угол. Отдав трубу в руки адъютанта, он собрался пойти к командирам, когда к нему приблизился инженер-полковник Геннерих в сопровождении поддерживающего его солдата. Голова Геннериха была обвязана бинтом, сквозь который проступали алые пятна крови. «Зачем мы сюда пришли, Петр Карлович?» – удивленно воскликнул а р д а т о в но инженер нетерпеливо махнул рукой. «Голова! Сильно болит от контузии голова, а я вам о многом должен сказать», произнес бледный, как смерть Генрих, постоянно морщась от боли. «Я думаю, вам это надо знать, Михаил Павлович. По приказу генерала Татлебина на случай захвата Малахова кургана противником было заложено несколько фугасов. Один из них находится рядом с горжей, но мы к нему не успели провести электрический провод». Торопливо успел проговорить Генрих, прежде чем внезапная гримаса боли перекосила его лицо. инженер стал быстро оседать на руки своего спутника. «Где? Где находится этот чертов фугас? Петр Карлович!» — прикричал Ордатов, буквально в ухо инженеру, боясь, что тот потеряет сознание. «Он знает!» — чуть слышно прошептал Геннерих и указал глазами на помогающего ему солдата. Это действие отобрало у него последние силы. Раненый безвольный кукол и повис на руках графа. «Доктора! Скорее доктора!» — громко крикнул Ордатов, стоявшему рядом идютанту — и, не теряя времени, обратился к спутнику инженера. «Кто таков? Знаешь, где фугас под горжей?» «Саперный унтер-офицер Чеснович, так точно знаю ваше превосходительство», четко доложил помощник Генриха. «И как нам к нему добраться, тоже знаешь?» «Так точно, через горжевой ров. Там находится замаскированный лаз, который ведет к нужной нам подземной галереи. Отыскать его дело плевое». «Сможешь подорвать?» прямо спросил Ордатов, и от его слов у собеседника азартно заблестели глаза. «Сделаем ваше п р е в с х о д и т е л ь с т в о «Сделай, родной! Сделай, иначе столько людей погибнет, и Севастополь с ними!» — взмолился граф. Чеснович был готов немедленно броситься в горжевой ров, но а р д а т о в удержал его, приказав подождать момента, когда войска будут готовы к атаке. Охваченной лихорадкой близкой смертельной схватки, граф с нетерпением слушал доклады офицеров и торопливо отдавал нужные приказы, время от времени кидая горящий взгляд на ненавистный ров. Услышав известие о скором штурме Кургана, солдаты принялись подбадривать друг друга радостными криками. Все рвались в бой, и никто не испытывал ни малейшего страха перед возможной смертью. Убедившись, что все готово, Ордатов махнул рукой саперу, и тот, замерев на секунду, стрелой полетел к горже Кургана. Французы с большим опозданием открыли беглый огонь по несущемуся в их сторону саперу. Однако Чеснович, словно заговоренный, пролетел все открытое пространство, и кубрем скатился в горжевой ров. «Есть!» — радостно воскликнул а р д а т о в и тут же обратился к пехотин самозовского полка, желавшим первыми ворваться на курган, дабы отомстить за своих погибших товарищей. «Выступайте сразу после взрыва, без раскачки. И не колонны, а гурьбой, ребята. Дорога каждая секунда. Главное сбить зуавов с горжи, а там и подоспеем». «Не сомневайтесь, Михаил Павлович, с д е л а е м Не по уставу отвечали солдаты генералу, но а р д а т о в не обращал на это никакого внимания. Требовать от солдат в такой момент положенного обращения по глубокому убеждению графа было бы верхом глупости. Тем временем у горжей Корниловского бастиона события текли своим чередом. Вначале Зуауф лишь позабавил странный поступок русского солдата. Они посчитали Чесновича просто чудаком. Собираясь поразвлечься, они принялись методично обстреливать край рва, ожидая, что рано или поздно сапер попытается выбраться наружу. Так продолжалось несколько минут, которые показались Ордатову вечностью. «Давай, сапер, давай!» – нетерпеливо твердил он про себя, но Чеснович упорно не подавал признаков жизни. Сердце Михаила Павловича забилось в неистовом темпе, когда со стороны горжи в направлении рва двинулись несколько стрелков, видимо, желающих разобраться с этим непонятным русским. «Огонь!» – приказал Ордатов. «И сейчас же из всех укрытий по приближающимся к Орву Зуавам загрохотали выстрелы». Русский огонь был столь плотен, что вражеских солдат буквально разбросало в разные стороны, что вызвало большое замешательство среди остального гарнизона. На траверсах тревожно забегали алжирские стрелки, заподозрив что-то неладное. «Давай, Чеснович, давай, родной, вре...» — недоговорил Ордатов. В этот миг страшной силы взрыв сотряс м а л а х о в курган. «Вперед, братцы! Дави их, ребята! Режь их в бога душу!» кричал граф с о л д а т а м сопровождая свои призывы такими бранными словами, которым мог бы позавидовать любой извозчик. Крики Ордатова как будто разбудили в людях животное начало, и теперь их уже ничто не смогло бы остановить. Выплеснув из своей груди глухой звериный рев, они неудержимой лавиной ринулись вперед, испытывая лишь одно желание — убивать. Еще не осели клубы дыма и пыли, еще не пришли в себя оглохшие и ослепшие от взрыва зуавы, А людская масса, некогда бывшая рота Азовского полка, уже перебежала по чудом уцелевшему мостику через ров, и рекой, обтекая горжевой вал, ворвалась внутрь бастиона. По яростным крикам, лязгу и истошному вою, доносившемуся с кургана, граф ясно представлял картину творившегося там. С какой охотой он сам оказался бы среди дерущихся насмерть солдат, но, к его огромному сожалению, сейчас место графа Ордатова было в тылу. Отбросив в сторону душевные порывы, граф твердой рукой строил штурмовые колонны и направлял их на курган на помощь сражающимся товарищам. Французы, которых азовцы еще не успели сбить с траверсов неповрежденного края горжи, пытались остановить их наступление оружейным огнем, но он уже не был столь губителен, как прежде. Кроме того, отчаянные крики погибающих за их спинами товарищей лишали зуавов спокойствия за собственный тыл, из-за чего многие из них теряли меткость. Все это позволяло русским колоннам быстро переходить по мосту через ров и проникать внутрь редута. Ордатов отправил на Курган два батальона поддержки, и только тогда сам двинулся на штурм вместе с ротой Ладожского полка. Сдав командование над р е з е р в а генералу Пахомову, граф решил лично пойти на Курган, строго наказав генералу отправить вслед за ним еще одну роту для полного закрепления успеха. Зуавы еще продолжали стрелять с траверсов кургана, когда а р д а т о в вместе с солдатами миновал заваленный телами убитых горжевой ров и приблизился к укреплению. За всю свою жизнь граф повидал немало ужасных прелестей войны, но то, что он увидел в узком проходе горжи, потрясло его до глубины души. По сути дела, прохода как такового не было вообще. По всей своей ширине в шесть шагов он был полностью забит человеческими телами, лежащими друг на друге. Высота этого завала доходила до пояса взрослому человеку, и чтобы проникнуть в р е д у то такующим солдатам приходилось с разбегу запрыгивать на столь отвратительное препятствие. С внутренним содроганием Ордатов миновал этот страшный проход и приблизился к месту взрыва фугаса, дабы в полной мере оценить минное мастерство Татлебина. Мощный взрыв заряда почти полностью уничтожил горжевой вал вместе с находившимися за ним вражескими солдатами. От взрыва сильно пострадали стоявшие на траверсах кургана стрелки, а также те французы, которые находились вблизи остатков наблюдательной башни кургана. В числе пострадавших от взрывной волны был и сам генерал Мак Магон, руководивший обороной бастиона. Крупный осколок камня угодил ему прямо в лоб, отчего герой штурма русской твердыни потерял сознание. В таком состоянии он и был взят в плен солдатами Азовского полка. Его пленение очень скверно подействовало на французскую оборону Кургана. В столь важный и ответственный момент не нашлось той твердой руки, которая была способна пресечь панику в рядах солдат, возникшую после подземного взрыва. В первую очередь сильно испугались Зуавы. Храбрые и отважные в бою, они ничего не смогли поделать со своим первобытным страхом перед неизвестным оружием врага, способным внезапно поражать их из-под земли. С ужасом и отчаянием бросились а ж и р ц ы в разные стороны от места взрыва, сбивая с ног и з а р а ж а я с в о и м страхом самих французов. Не прошло и двух минут, как все они принялись испуганно метаться по бастиону, п у г л е в о озираясь по сторонам в ожидании новых взрывов русских мин. Именно в этот момент со штыками наперевес через горжу прорвались о з о в ц ы Отлично понимая, что обречены, они торопились свершить свою кровавую месть, прежде чем падут от вражеских пули штыков. Клубы пыли и дыма еще не успели развеяться, а азовцы уже безжалостно уничтожали врага всеми возможными способами. На момент атаки на Кургане находилось свыше 7 тысяч солдат императора, но у них не хватило сил отбить атаку русских дьяволов, как впоследствии назовут азовцев спасшиеся французы. Густые клубы пыли, поднявшиеся над Малаховым курганом после взрыва мины, не позволили п е л и с ь е быстро разобраться в обстановке. Вначале генерал посчитал, что на Кургане взорвался один из пороховых складов, что никак не должно было повлиять на его оборону. Лишь только когда с бастиона исчезли императорские знамена, а в сторону французских траншей устремились толпы беглецов, командующему стало ясно, что Макмагон потерпел крах. Не желая мириться с неудачей, п е л и с ь е отдал приказ вновь штурмовать Курган, бросив в атаку дивизию гвардейских егерей Камплона. Им предстояло пройти всего 40 шагов открытого пространства, разделяющего передовые траншеи французов и русские бастионные рвы. Но на этот раз им в полной мере пришлось испытать на себе силу картечи защитников Кургана. По быстро приближающимся к бастиону французам азартно п о л и л и пушки второго и третьего бастиона, вели огонь батареи корабельной стороны, защищались и бойцы Малахова Кургана, стреляя из своих, так и незаклепанных врагом пушек. На банкетах, сильно пострадавших от ядер и бомб неприятеля, егерей Комплона ждали русские солдаты, дорого заплатившие за право обладать корниловским бастионом. Пулями, штыками и прикладами они уверенно сбрасывали в ров рвущихся на курган французов, укладывая новый слой человеческих тел поверх погибших ранее. Егеря Комплона несли огромные потери от русской к а р т е ч и и пуль, однако не собирались отступать. Подбадривая друг друга гортанными криками, французы упорно лезли на бруствер, а взобравшись на него, смело вступали в рукопашную с защитниками кургана. Однако упорство и героизм императорских егерей столкнулись с героизмом и упорством людей, которые были готовы умереть на бастионе, но не отступить. В самый жаркий момент боя одному из защитников кургана вдруг показалось, что на переднем бруствере мелькнул морской мундир, шитый золотом. «Нахимов!» — радостно выкрикнул солдат и тут же был сражен вражеской пулей. Однако его крик был услышан и подхвачен другими защитниками Кургана. «Нахимов! Павел Степанч! Ура!» — радостно кричали солдаты, и сила этого имени поднимала в их сердцах небывалую храбрость и отвагу, а в д у ш е врагов нагнетала страх. Схватка так разгорелась, что егерям Камплона не удалось устоять под напором защитников Бастиона. Смятые и раздавленные они бросились бежать прочь от кургана, спеша спрятаться в своих траншеях. Пелесье, однако, не был бы самим собой, если бы не попытался вновь штурмовать курган. Видя, как храбро сражались солдаты Камплона, генерал решил еще раз бросить их в бой, добавив им в помощь полк гвардейцев из своего резерва, твердо веря, что они-то и будут той соломинкой, способной переломить хребет верблюду. Командование штурмовой колонной п е л и с ь е возложил на генерала де Фуа, с которым африканец служил вместе в Алжире. И в третий раз на Корниловский бастион, полностью утративший свой первоначальный вид, с громкими криками, прославляющими императора, стали накатываться плотные цепи французов. Всего только шесть пушек Корниловского бастиона могли вести прямой огонь по врагу. Все остальные были либо повреждены, либо лишены прислуги. Казалось, уже ничто не сможет помешать гвардейцам вновь в о д р у з и т ь и м п е р а т о р с к о й з н а м е над позицией русских. Но на помощь Ордатову вновь пришел инженерный гений генерала Татлебина. Едва только Курган был очищен от врага, к Михаилу Павловичу подвели нескольких человек, которые, как оказалось, все это время находились полуразрушенной арке башни Кургана, откуда начинались минные галереи бастиона. Атака французов застала этих саперов в тот момент, когда они проводили подземные работы по приказу полковника Геннериха. Грязно, устало, измученное и нехваткой воздуха, люди доложили Ордатову о нескольких фугасах, которые были заложены в галереях накануне наступления неприятеля и не взорваны из-за отсутствия приказа. Ордатов возблагодарил небо за помощь, в к о т о р о й раз п о с л а н н ы ю ему в самую трудную минуту этого дня. И очень своевременно. Только ряды французов приблизились к Корниловскому бастиону, как четыре взрыва, один за другим, прогремели над истерзанным полем битвы. Мощные пороховые заряды, установленные русскими саперами для отражения нападения врага, блестяще выполнили свою задачу. При помощи провода минеры приводили в действие заложенные под землей фугасы, ориентируясь на приказы Ордатова, находившуюся на бастионном валу. Эти внезапные подземные взрывы произвели сильнейшее впечатление на врагов. Не успевал осесть один поднятый в воздух столб земли, как немедленно гремел новый взрыв. Уцелевшие французы в панике бежали прочь, спасая свои жизни. Среди пострадавших от этих взрывов было очень много офицеров, которые шли в атаку в передних рядах. В их числе оказался командир егерей генерал Камплон, раненый н в ногу. А сам д е ф о а получил серьезную контузию. Без командования атака французов моментально захлебнулась. Дезориентированные взрывами солдаты дрогнули, и подгоняемые залпами ружей и к а р т е ч и поспешили ретироваться. Не успели беглецы скрыться в своих траншеях, как по французскому воинству уже шел слух, будто все пространство перед Малаховым курганом напичкано русскими минами. Подрыв фугасов на Корниловском бастионе в его п р е д п о л е поселил панический страх в душах французских солдат. Получив наглядный урок, теперь они просто боялись покинуть свои траншеи, и ни о какой новой атаке не могло идти и речи. Командиры передовых частей в один голос заявили об этом Пелесье, когда он заговорил о подготовке новой атаки Малахова-Кургана. «Вы только зря погубите сегодня лишнюю сотню солдат, господин генерал, но успеха так и не добьетесь», убежденно произнес полковник Полиньяк, трижды в этот день водивший своих солдат на штурм русских бастионов. Получив два ранения, он упорно не желал идти в тыл, так что п е л и с и никак не мог бы упрекнуть его в трусости. Окинув раненого офицера тяжелым взглядом, генерал у г р ы м а промолчал в ответ на эти слова. Как ни кипела его душа, он хорошо понимал, что с усталыми и деморализованными солдатами взять Севастополь сегодня не удастся. Наблюдая за русскими позициями в подзорную трубу, главнокомандующий тяжело переживал столь неожиданный удар в спину от своих солдат. Затем, оторвав свой гневный взгляд от непокоренной русской твердыни, он швырнул трубу в руки адъютанта и отбыл в тыл, ни с кем не попрощавшись. Поле боя осталось за русскими, а Севастополь с честью выдержал свое самое главное испытание.